Глава 15. На сей раз в качестве транспортного средства Зяма подогнал к нашему дому не скутер, а машину. Не бывает второго случая произвести первое впечатление, назидательно сказал мне многоопытный братец. если мы прикатим на мопеде, прекрасная дама того и гляди примет нас за малоимущих студентов. Чтобы произвести неизгладимое впечатление на прекрасную даму, Зяма облачился в новые льняные штаны цвета молодой древесной лягушки и Поплиновую рубашечку модной в этом сезоне военно-маскировочной расцветки. С мужественным окрасом мануфактурного изделия несколько диссонировали его фасон. На широкой груди псевдоармейской рубашки во множестве топорщились рюшечки. И прическа вольно-наемного зямы. Братец заплел свой рыжий хвост в аккуратную девичью косицу. Темные очки, закрывающие его физиономию, также широко, как защитные окуляры — Лица сигнальщиков на палубе авианосца придавали оригинально экипированному братишке некоторое сходство с Джеймсом Бондом, проворачивающим очередную секретную операцию под прикрытием, в образе которой был одинаково близок воинственному черепашке-ниндзя и очкастой черепахе из мультика про львёнка, лежавшего на солнышке. Чтобы не отстать от братца, я надела ситцевую кофточку с кружавчиками и двухслойную пятнисто-цветастую юбку, похожую на криналин невесты, как следует повалявшейся в свадебном торте с розочками. Экспериментировать с прической мне было лень, и я просто прикрыла голову соломенной шляпкой. Оглядев себя в зеркало, перед выходом из дома мы из Зямой единодушно решили, что выглядим весьма эффектно, Укреплению этого мнения очень поспособствовал Папуля, который случайно присутствовал при нашем выступлении из квартиры и так впечатлился, что уронил в мусоропровод ведро. Оно гремело по металлической кишке седьмого этажа на первой синхронно с опускающейся кабиной лифта и вполне заменило собой торжественные фанфары. Почти новый Рено, на который изямка угрохал все свои накопления и еще залез в долги, выглядел несравненно солиднее скутера, Но никак не мог объезжать автомобильные пробки по тротуарам и газонам, поэтому к утреннему кофе с тостиками мы опоздали. Когда наш представительский автомобиль причалил к подъезду новой элитной многоэтажки, стрелки на земном хронометре образовали четкую вертикаль. «Семнадцать тридцать ровно!» — с непонятным мне удовольствием произнес седовласый джентльмен — в темных брюках и светлой рубашке, под воротничком которой болтался черно-белый галстук, полосатый и узкий, как жезл гаишника. Он однозначно ассоциировался с функциями типа «держать» и «не пущать» и должен был здорово помогать консьержу в его нелегкой охранно-заградительной работе. «В шестую квартиру к Дарье Михайловне? Как вас представить?» — спросил он. Вчера я немного выпила, и теперь не помню, успела ли представиться Дашеньке по всей форме. На всякий случай имела смысл напомнить ей о нашей предварительной договоренности, поэтому я отрекомендовалась так. «Скажите Дарье Михайловне, что к ней пришли новые знакомые из кладбища». Привратник слегка приподнял одну кустистую бровь, и я подумала, что выразилась неловко, У большинства людей на кладбище знакомые старые, и мало кто, будучи в здравом уме и трезвой памяти, ожидает таковых с визитом к себе домой. Чтобы не напугать Дашеньку, я опустилась в объяснение. Мы по вопросу обмена. Мне хотелось надеяться, что Дарья Михайловна вспомнит о своем же собственном предложении махнуть короля русского леса на августейшего повелителя Казимирляндии. Но консьерж, конечно, был не в курсе этой нашей предварительной договоренности, поэтому я вполне поняла, почему при упоминании неведомого кладбищенского обмена в его голосе зазвучало опасливое удивление. «Какого обмена? Жилплощадью?» «Нет-нет!» — успокоила я, искоса взглянув на зяму, который воспользовался проволочкой, чтобы пригладить торчащий вихор, глядя в тонированное стекло привратницкой. «Не жил площадью! исключительно движимым имуществом. Не знаю, как неэротичный лесной король, а земка, если верить знающим людям женского пола, например, той же Трошкиной, способен двигаться ого го как. Минуточку, я ее спрошу. Седой страж башни отвернулся, чтобы пошептаться с телефоном. Судя по взглядам, которые он в процессе секретного разговора во множестве бросал на Зяму, Дашенька Павелецкая запросила и получила подробнейшее описание внешности моего брата. Зяма это тоже понял и не поленился показать себя во всей красе. Он по собственному почину исполнил перед консьержем несколько типичных упражнений из показательного выступления культуриста. Очевидно, это небольшое бодишоу осталось весьма эффектным даже в немногословном пересказе консьержа потому что сразу же после того, как Зяма выпятил челюсть, слегка присел и напряжением имеющихся у него мышц образовал из верхних конечностей плечевого пояса отчетливо бугорчатую букву «О», из трубки послышался восторженный индийский крик «Вау» и решительная команда. «Пропустите их, Илья Захарович!» «Дуся, пропустите!» Дуся Илья Захарович козырнул телефону и дал нам доступ к лифту. Зеркальная кабинка с мягкими пуфиками вознесла нас на шестой этаж, в просторный холл. Назвать его лестничной площадкой язык не поворачивался. Да и не было там никакой лестницы, имелось только два лифта, один из которых доставил нас с земой, а второй в это время с тихим шмелиным гудением влек кого-то вниз. Квартира на шестом этаже была всего одна, та самая нужная, нам тоже шестая — Порог этого жилища был символически обозначен тем, что я с расстояния в пяток метров приняла за квадратный коврик. Сделав по направлению к двери несколько шагов, я поняла свою ошибку, испуганно ойкнула и остановилась, крикнув в спину брату. «Зяма, под ноги смотри!» Братец, едва выйдя из лифта, добавил в число своих видимых прелестей обольстительную улыбку, сфокусировал ее ослепительное сияние точнехонько на дверном глазке, и целеустремленно двинулся вперед. Мой окрик заставил его отдернуть вытянутую ногу и посмотреть на коврик. В следующую секунду Зяма издал непередаваемый звук, который я назвала бы восторженным схрюком, и рухнул на колени. Он сначала молитвенно сложил ладони, потом разлепил их и благоговейно потрогал то, что с моего места выглядело как антрацитовая черная дыра, блестящим спиралевидным коридором, уходящая вглубь бетона и далее в бесконечность. «Что это?» — шепотом спросила я. В единственную версию, возникшую у меня, будто хозяйка квартиры от своего порога и до основания башни соорудила скоростной спуск по типу водяной горки, как-то не верилась. Взрослая ведь уже девочка, эта Дашенька, да и кто бы ей разрешил делать такую дикую перепланировку здания? «С ума сойти!» — восхитился Зяма. Глядя, как он трясет пальцами над пугающей дырой, трудно было поверить, что это его пожелание уже сбылось. «Это, Дюха, просто шедевр! Настоящее произведение авангардного искусства! Граффити!» Благоговейно молвил. Дыропоклонник? «Граффити?» — это слово было мне знакомо. «Туристическая поездка в Вену пополнила мой культурный багаж знакомством с великолепными работами уличных художников, которые называют себя... Райтерами. Это не те вандалы с баллончиками, которые поганят свежеокрашенные стены домов в нашем родном отечестве. Это настоящие мастера, способные на пустом месте, голой стене, ровном куске асфальта, нарисовать объемную картину. Результат очень впечатляет. Клянусь, я едва не обмочилась, когда увидела треугольную башку зубастой-призубастой акулы, торчащую поперек моего пути из Венской мостовой. «Так это картинка!» Я подошла поближе к Зяме и с интересом рассмотрела трехмерное изображение дыры трубы. Пожалуй, я бы назвала это произведение черная кишка в поперечном разрезе». А я бы, пожалуй, взглянул на интерьер этой квартиры. Зяма с новым интересом возрился на дверь. Он поднялся на ноги, отряхнул колени, остро прищурился, оттопырил указательный палец, как мальчик, изображающий пистолет, и повел этим дулом по периметру двери. Сначала я подумала, что дверной косяк тоже не а нарисованное произведение абстрактного искусства, но потом я поняла, что братец просто ищет звонок. Кнопочки то ли не имелось, то ли она была очень хорошо замаскирована. Потеряв терпение, Зяма прекратил поиски сигнального устройства и толкнул дверь плечом. Как ни странно, это возымело действие. «Здравствуйте, Дарья Михайловна, где вы?» Бархатным голосом напел Зяма, двигаясь в прихожую. О, -о, о В низком горловом стоне дизайнера прозвучал восторг на грани экстаза. Я даже приревновала братишку к брюнетке, красота которой произвела на бывалого волокиту такое сильное впечатление. Ну, хороша Дашенька, это правда, но не настолько же, чтобы при одном взгляде на нее просветленно рыдать, как больной с непроходимостью кишечника по завершении успешной мониторной очистки. Хмурясь, я протолкалась в квартиру мимо застрявшего в холле братца и обнаружила, что стон из его мужественной груди исторгло отнюдь созерцание Дашеньки. Зяма застыл перед картиной, весьма своеобразно украшающей белую стену. На мой взгляд, это полотно очень живое и убедительно изображало кособокий гроб, обитый блестящим шелком нарядного красного цвета. Я только не поняла, почему данное произведение называется «Сгусток энергии». Возможно, автор оптимистично намекнул зрителям на возможность грядущей реинкарнации, или же дал понять, что он в курсе того, как функционирует отопительная система крематория. «Это сам Парсон!» — обернувшись ко мне с волнением в голосе, сказал Зяма. «Очень известный американский абстракционист!» «Отлично!» — я пожала плечами. «Значит, можно считать, что я все-таки сходила на вернисаж!» Бэнкси, Парсон. «Хохолочев!» — бормотал мой художественно образованный братец на в гостиную, где обнаружилась какая-то жуткая конструкция из размолотых в щепу досок, стальной проволоки и стеклянных шариков. Точь в точь контрабас, убитый прямым попаданием авиабомбы и посмертно расстрелянный из пейнтбольных ружей. «А это... Потоцкий! А это, боже, мама, родная дюха!» След за криком послышался грохот подозрительно напоминающий шум падения. «Ох уж, эти мне художники!» Я закатила глаза и покрутила головой, удивляясь, сколь впечатлительно тонкая творческая натура моего братца-дизайнера. Я почти не сомневалась, что Зяма рухнул ниц, наткнувшись в своих странствиях по квартире Дашеньки на некий священный артефакт. Причем, судя по звуку, шедевральный предмет имел скульптурные формы, был изваян из твердых пород дерева и наткнулся на него Зяму в буквальном смысле. «Ты там живой?» — недовольно спросила я неловкого братца, углубляясь в виб жилище чрезмерно похожее на музей современного искусства. «Я-то да!» — прошелестел в ответ Зяма. Он преклонил колено на пороге комнаты, убранство которой выдавало в ней будуар прекрасной дамы. Не лишенная романтики поза Зяму была продиктована отнюдь не переизбытком рыцарских чувств — Поначалу я решила, что он поскользнулся на зеркальном паркете, стоя на одном колене, братеца размеренным круговым движением, потирал второе, болезненно мурчился и при этом неотрывно смотрел вглубь комнаты. Лишь подойдя ближе, я поняла, что причиной падения зимы стал шок, далекий от культурного. Я и сама едва не рухнула, когда увидела хозяйку дома. Наверное, зря мы не предупредили ее о своем визите заранее, хотели сделать сюрприз, но удивились, и далеко неприятно сами. Очевидно, сообщение превратника о прибытии незваных гостей застало Дашеньку в момент расслабленного утреннего чаепития. Сменить прелестное утреннее неглиже на более приличный наряд она то ли не успела, то ли не захотела. Чашку и блюдечко с лимонными дульками с глаз долой не убрала, только развернула к двери кресло, в котором с удобством вкушала легкий завтрак, чтобы, значит, сразу же продемонстрировать новому ду товар лицом и телом. Продемонстрировала, ничего не скажешь. Переоценить впечатление, производимое на неподготовленного зрителя полуобнаженной красавицей, было невозможно. Однако я уверена, что это было совсем не то впечатление, которого желала добиться Дашенька. Спору нет. Гладкие плечики, высокая грудь и стройные ножки, закинутые одна на другую, выглядели весьма соблазнительно, но все портила голова, запрокинутая на спинку кресла под таким углом, которого человеческая анатомия не предполагает. С одного взгляда было ясно, что шея прелестной Дашеньки сломана. Я испытала острый приступ жалости, в первую очередь к нам зямой. «Вот влипли!» — в отчаянии воскликнула я. И тут же прикрыла рот ладошкой, сообразив, что Дашенька не могла совершить смертельный акробатический этюд самостоятельно. Сто процентов ей кто-то помог, и этот кто-то не мог уйти далеко, ведь привратник разговаривал с хозяйкой квартиры никак не больше пяти минут назад. Зяма, наверное, подумала о том же самом. «Стой здесь!» — крикнул он мне и пустился бежать по коридору, оскальзываясь на гладком паркете. Я прямо растрогалась. «Какой заботливый у меня брат!» Побежал единолично ловить убийцу, а младшей сестренке велел оставаться подальше от процесса в безопасности. Потом до меня дошло, что ловить убийцу уже поздно. «Зяма, вернись!» Гаркнула я вдогонку улепетывающему братцу непререкаемым командным голосом, унаследованным от родного папы-полковника. Рядовой Зяма подчинился без вопросов и возражений. «Не иначе это именно он, подлый Дашинкин убийца, ехал в лифте вниз, когда мы с тобой поднимались», — объяснила я необычно послушному братцу. «Очень может быть», — согласился он, созерцая полуобнаженную натуру красавицы-брюнетки, без... Того удовольствия, которое испытал бы при других обстоятельствах. «И что теперь?» «Что теперь?» — повторила я. «Теперь, рыбонька моя, все. Аллес, цигель-цигель, -лю, лю на цугундер. С вещами на нары. Убийца смылся, и за жабры возьмут нас с тобой. Кого же еще?» Зяма машинально потрогал то место, где у других рыбанек бывают жабры, и с тоской сказал. «Погоное дело. Думаешь, мы влипли?» Это был очень важный вопрос, и я честно постаралась его обдумать. «Вспоминай, ты тут что-нибудь трогал?» «Я ничего». Зяма даже перекрестился. «Не мусолил жадными ручками полотна? Не трогал рамы? Не щупал статуи?» — настойчиво допытывалась я. «Чего это я буду статую щупать? Мне больше пощупать некого, что ли?» — обиделся Зяма. «Ее тоже не щупал?» — на всякий случай уточнила Яки вновь на покойницу. «Боже, сохрани!» «Это хорошо». Безрадостно сказала я и огляделась изо всех сил, стараясь, чтобы выражение моего лица не соответствовало моим же чувствам. В этот момент я была крайне близка к отчаянию. Мой внутренний голос криком кричал «Беги, спасайся, уноси ноги!» и Зяму, судя по его мимике, набирал в грудь воздуха для аналогичного крика. «Тихо!» — я вовремя пресекла нарастающую панику. Мы не можем просто так удрать. Привратник знает, что мы были последними гостями Дашеньки и сдаст нас ментам, как вероятных убийц. «Думаешь, мы сами должны вызвать милицию?» По голосу братца чувствовалось, что этот вариант развития событий ему не слишком симпатичен. «Либо так, либо...» — я задумалась. «Ну?» — с нескрываемой надеждой спросил Зяма. Я осторожно переступила порог будуара и с расстояния в пару метров внимательно осмотрела тело в кресле. Дашенька устроилась с комфортом, конечно, если не считать свернутой шеи. На подлокотнике кресла опокоился лаково-блестящий румяный тост с откушенным уголком. В руке у нее был мобильник. Кулачок разжался, но телефон из него не выпал. Странно. На полу рядом с креслом стояла чайная чашка, налитая почти до краев. В янтарно-коричневой жидкости плавал золотистый ломтик лимона. В качестве утреннего напитка красавица предпочитала не кофе, а чай. «Давай рассуждать спокойно», — предложил мой внутренний голос, благоразумно раздумав, панически орать. «Значит, красавица только-только начала завтракать, когда ей позвонил привратник. Чтобы ответить, она поставила на пол чашку и взяла мобильный телефон». «Разве привратник стал бы звонить ей на мобильный?» — усомнилась я. «Я видела в прихожей есть стационарный аппарат». «Так ведь прихожая далеко», — напомнил внутренний голос. «Можно предположить, что дамочка поленилась топать по коридору и...» «Слушай, а что это за экранчик?» Озираясь в поисках телефона в спальне, я заметила на стене небольшую темную панель, похожую на жидкокристаллический монитор компьютера. Правда, никакого системного блока вблизи не наблюдалось. «Экранчик где?» — переспросил Зяма, вообразив, будто я беседую с ним. «Это, о, Дюха, это шикарнейшая вещица!» Братишка, большой любитель вещиц разной степени шикарности, оживился. это, моя сестра, зримое свидетельство о финансовой состоятельности хозяев данной квартиры. Еще одно произведение искусства? Я критично прищурилась на черный прямоугольник. Работа Казимира Малевича? Акстись, бусурманка! Рассердился Зяма, не упоминая имя тёзки моего в суи причем тут Малевич? Да светится имя его. Это не картина, это вообще не художественное произведение, а сенсорная панель. А, сенсорная панель, понятно. Я потеряла интерес к объекту и замолчала. Зяма же, напротив, внезапно воодушевился. Так-так-так, тут у них система «Мозговитый дом». Какой дом? «Мозговитый», — рассеянно повторил братец, задумчиво пощипывая сережку в ухе. «Такая, знаешь ли, суперсовременная система компьютерного управления всеми приборами в жилище». Устанавливаешь ее и можешь забыть, кто в доме хозяин. Компьютер за тебя и холодильник разморозит, и стиралку запустит, и вентиляцию с кондиционированием организует, и свет будет включать, где и когда надо, и даже температуру воды в вечерней ванне проконтролирует. Нахваливая многомудрую компьютерную систему, Зяма поочередно смотрел то на ложный прямоугольник Малевича, то на мобильник в руке Дашеньки, словно внимательно наблюдал за игрой в пинг-понг. «Шею свернешь!» — предупредила я. И снова нахлопала себе ладонью по губам. Рядом с телом Дашеньки, для которой эта страшная угроза уже сбылась, упоминать о фатальных проблемах с верхним отделом позвоночника было по меньшей мере бестактно. «Ты часом не знаешь номер здешнего домашнего телефона?» — спросил Зяма. «Зачем тебе?» — удивилась я. «Кому ты хочешь позвонить? Себе или мне? Хозяйка-то уж точно трубочку не снимет». «Познаешь или не знаешь?» Я молча достала из кармана пижонскую визитную карточку Дашеньки и показала ее братцу. Зяма удовлетворенно кивнул. В самом деле, достал из кармана свой мобильник, чертыхнулся, нелестно выразился по поводу обнулённого счета и выразительным жестом попросил мой телефон. Я, нежадная, сразу дала ему мобильник. Зяма набрал указанный на карточке номер. «Дурдом какой-то!» — пробормотала я, абсолютно не понимая, что творит мой братец. Телефонный звонок застал меня врасплох. Я ожидала, что отрезвонить начнет аппарат в прихожей, а запел мобильник в руке покойницы. Ожидать, что она ответит на звонок, было бы крайне глупо, поэтому Зяма быстро прервал соединение. При этом на его напряженной физиономии обозначилась слабая улыбка. — Так я и думал, — сказал мне братец. — Чтобы не бегать к телефону, барышня сделала переадресацию звонков на сотовый. — Ну-ка, а как насчет обратного процесса? Прежде чем я успела его остановить, Зяма подошел к Дашеньке и бестактно вытянул из ее послушно рожавшегося кулачка мобильник. «Что ты делаешь, идиот?» — страшным шепотом проскрежетала я, откровенно ужаснувшись. «Я же сказала тебе, ничего тут не трогай! а Опера обязательно снимут с мобильника отпечатки!» «Липкий!» — невозмутимо сообщил братец, переложив чужой телефон из одной руки в другую. «Похоже, медом испачкан». Стало понятно, почему мобильник не выпал из разжавшегося кулака. Дашенька испачкала руку медом, и ультратонкий мобильник к нему прилип. Я подумала об этом отстраненно, меня больше занимали манипуляции Зямы. Братец невозмутимо тискал кнопочки чужого телефона, через секунду зазвенил мой собственный мобильник. Зяма взглянул на дисплей, кивнул и широко улыбнулся. «Все, Амба», — упавшим голосом резюмировала я. «Придурок, ты окончательно влип, и я с тобой заодно». Теперь тебе, как стопроцентному психу, светит дурдом, а мне женская колония. В женскую колонию не хотелось ужасно. Как-то я вместе с группой Макса Смиловского побывала в этом заведении на съемках программы «Дуралекс», что в переводе с подозрительной латыни на русский означает «суровый закон», и поняла, что двойной линией колючей проволоки очерчены границы одного из адских кругов. Но Зяма моим отчаянием не проникся, «Наоборот, моя сестра, наоборот!» — усмехнулся он. «Мы не пропали, мы спасены. Спасибо мозговитому дому. Переадресация работает в обе стороны. Звонок с Дашенькиного мобильника проходит через домашний аппарат. И на выходе определяется стационарный номер. Соображаешь, что это значит?» «Что я балда, ничего не смыслящая в современных телекоммуникациях», — с досадой сказала я. «Слушай, а ты не мог выбрать другое время для понижения моей самооценки?» «Прекрасно, прекрасно!» Совсем не Влад моим словам пробубнил Зяма, расковыривая сотовый телефон покойницы. «А что же сделать с симкой?» «Дюх, ты случайно не знаешь надежного способа непоправимо испортить сим-карту?» «Совершенно случайно знаю». Очень неохотно призналась я, подозревая, что братец продолжает надо мной издеваться. «Тебе, наверное, Денис про эту историю рассказал. Так он виноват не меньше меня. Нечего было качать стол». «А при чем тут...» «Качающийся стол?» — непонятливо прищурился Зяму. Я не стала вдаваться в объяснения, хотя стол был очень даже причём. Если бы он не шатался, горячий глинтвейн не выплеснулся бы на оставленный рядом с полным стаканом мобильник. Крышечка, закрывающая аппарат с тыльной стороны, прилегала неплотно. Сим-карта основательно промокла, покрылась какой-то коростой и не ожила даже после запоздалого мытья и просушки. Я в химии и физике мало что понимаю, но Денис популярно объяснил, что горячая кисло-сладкая жидкость — это весьма агрессивная среда. В ответ я не менее популярно и даже где-то агрессивно объяснила Милому, что его святая обязанность — купить мне новый мобильник, с чем Денис безропотно согласился. В конце концов, это ведь именно он затеял на кухонном столе те веселые сексуальные игрища, в результате которых колченогий стол запрыгал резвым козликом. Впрочем, зями, чтобы он не насмехался, я дала ответ исключительно по существу вопроса. Практика показывает, что сим-карта не выживает после купания в горячем Глинтвейне. — Ну-ка, напомни мне рецепт Глинтвейна, — попросил братишка. — Совсем обалдел, любитель сладкой жизни. Папин кстати, проснулись. Самое время расширить свои познания в области приготовления алкогольных напитков. Я всплеснула руками и хотела развить сказанное вплоть до легкого воспитательного мордобоя, но Зяма строго цыкнул на меня и требовательно уточнил. «Горячее вино, лимон, мед, правильно? Плюс апельсиновые корочки и корица». Увидев, как братец вертит перед глазами сим-карту, извлеченную из телефона Дашеньки, я догадалась, что его интерес к составу Глинтвейна не случайен. взяма присел, вытянул руку, подержал ладонь над стоящей на полу чашкой, не касаясь ее, и с коварной улыбкой сказал. «Чай еще не остыл». Он обернулся ко мне. «Подержи-ка». Я послушно взяла из его рук Дашенькин мобильник, уже понимая, что у смышлённого Зяма возник какой-то смелый план. Братец тем временем ловко вытряхнул симку из моего собственного аппарата и вложил в телефон Дашеньки. «Это еще зачем?» — напряглась я. «А вот зачем?» — сказал Зяма. «Из 30-сантиметровой высоты прицельно булькнул чужой телефон с моей карточкой в чашку с недопитым утренним чаем убитой». Я только ахнула братец, проворно накрыл свою ладошку бумажной салфеткой и сквозь нее осторожно подвинул руку Дашеньке так, чтобы ее разжавшийся кулачок навис точно над чашкой. Вроде эта покойница сама уронила телефончик в чай. Тут только до меня дошло, что это братец делает. Из подручных средств готовит нам с ним алиби. Разрев я отмерла, взяла с блюдечка сразу два густо засахаренных и лимонных кружочка, отодвинула зяму от воображаемой барной стойки и старательно выжила все в ту же чашку с чаем и мобильником и едкий лимонный сок. И сахарку туда же натрусила. Сама-то я предпочитаю свежезаваренный зеленый чай без всего, но знаю, что некоторые оригиналы очень уважают чай с многочисленными добавками. А Дашенька не только после смерти, но и при жизни выглядела достаточно экстравагантной, чтобы пить любую бурду. Пока я с усилием, как старательная прачка, выкручивала над чашкой лимонные дольки, взяма начинил мой мобильник. Дашенькиной симкой, с воинственным звуком, похожим на сухой пистолетный выстрел, защелкнул крышечку и отрывисто скомандовал. «Все, Индиана Джонс, заметаем следы и уходим!» «Никаких видимых следов на полу мы не оставили, но это, конечно, не значило, что их там нет. Слишком часто я слушала хвастливые рассказы своего любимого эксперта-криминалиста о его великих трудовых подвигах, чтобы не понять. Специалисты расстараются, чтобы найти один другой подходящий для идентификации отпечаток наших зямой башмаков. «Дюха, я знаю, у тебя в сумке наверняка есть влажные салфетки», — вспомнил братец. «Доставай их, будем пятиться к выходу по мере отступления, затирая свои следы». «Э, нет, так не пойдет», — живо возразила я. «Эксперты могут обнаружить на паркете следы лосьона, которым пропитаны салфетки, и это будет чертовски подозрительно. Наверняка обычно в этом доме полы моют каким-нибудь другим составом. Точно не ананасом с папайей». «Как-то не хочется искать в чужом доме штатное моющее средство, ведро и швабру». Почесав в затылке, признается братец. Я полностью разделяла его нежелание. мытье полов вообще не относится к числу моих любимых занятий. Я даже в родном доме стараюсь лишний раз этого не делать. Благо, у нас в семье уже есть один фанатичный борец за санитарию и гигиену. Это наш папуля. А шарить по кладовкам в чужой квартире, рискуя умножить число следов своего присутствия, было не просто неохота, а даже опасно. Да и не пройдет этот трёк с мытьем полов, продолжал рассуждать Зяма. Ну, Положим, дойдем мы со шваброй до самого порога, а потом куда ее девать? В уголочке оставить или с собой унести? Я представила, как мы ориентируемся мимо бдительного превратника, непринужденно помахивая хозяйской шваброй, и нервно захихикала. Потянулась прикрыть рот ладошкой, обнаружила забытые в кулачке лимонные выжимки и, не зная, куда это добро выбросить, тоже ведь улика, машинально сунула кисло-сладкое месиво в рот. Скулы сразу же свело от невыносимой кислятины, защипала в глазах. Я машинально завертела головой в поисках водички и очень скоро нашла ее. В углу комнаты за большим керамическим горшком с роскошной разлапистой монстерой пряталась полуторалитровая бутыль с питьевой водой, ключевая. Емкость была на треть пуста, а вместо обычной крышки бутылочное горлышко венчал пластмассовый распылитель. Не самая лучшая конструкция для экстренного утоления жажды у существа животного происхождения, зато очень подходящая для увлажнения просторных листьев декоративного растения. И, кстати говоря, вполне пригодная для уничтожения следов незваных гостей. «Гениально!» — выслушав мое новаторское предложение, восхитился Зяма. «Действуй, Дюха!» Щедро брызгая из бутылки на пол перед собой, мы задом вернулись в прихожую. Вода ключевая, спонтанно переведенная из разряда поливально питьевых жидкостей в класс поломойных тонким слоем покрыла гладкий паркет, эффектно усилив его лаковый блеск. Это было приятным, но косвенным результатом моих действий. Главное, чего я надеялась добиться — уничтожить наши следы. Точно помню, Денис говорил, что с мокрой поверхности ничего такого не взять даже самому опытному эксперту-криминалисту. Правда, пустую бутыль, которую я успела густо залапать руками, пришлось уносить с собой, но я спрятала ее под пышной юбкой и, по ходу придерживала на бедре. Смотрелось это задорно, даже немного дерзко, что совсем не соответствовало моему настроению. Я изрядно нервничала. Зяма же, на удивление, был невозмутим, как бульдозер на ромашковой полянке. «Эх, Дюха, пожила бы ты с мое!» В ответ на мой вопрос о причинах такого завидного спокойствия сказал он уже на лестничной площадке. Я имею в виду, пожила бы ты с моё, с замужними дамами. От жизни с замужними дамами я решительно отказалась. Мне и с женатыми джентльменами проблем хватает, но смысл зяменной реплики уловила. Как заслуженный разрушитель семейных очагов, братец здорово наловчился бесследно утекать с места преступления против морали и нравственности. Помнится, ему случалось драпать даже по пожарной лестнице. На сей раз мы отходили с большим комфортом на лефте. Но с Богом. За мгновение до того, как дверцы лифта разъехались, как театральный занавес, выпускающий героев на сцену, Зима мелко перекрестился. «Пошли». Я не просто пошла. Я полетела. И, несмотря на то, что держать спину, и шаг здорово мешала топорчащаяся на бедре бутыль, Промчалась мимо привратника Ильи Захаровича с ветерком, который весело взвихрил просторные листы, развернутой дедом газеты. Зяма, напротив, шествовал очень неторопливо и поравнялся с конторкой привратника в тот момент, когда я уже выскочила на крыльцо.